«Мистер Брикман, слава богу, это вы!» Я в слабой надежде прижался лицом к решетке и с содроганием разглядел на ней бурые пятна. «Мистер Брикман, ради всего святого, откройте решетку и объясните мне, что происходит! Молю вас!» Старик не ответил мне ни слова. Он вытянул вперед руку, указывая кривым от артрита, дрожащим пальцем за мою спину. «Он и д и т смирись!» Каркающий глухой голос старика эхом раздавался в гостиной. «Один и колей не смертный. Отдай ему свое тело, свою кровь и свою душу». Брикман тоже перешел на виск и от этого хрипло закашлялся. Схватившись рукой за худую грудь, удары в пол стали более глухими, и я понял, что доски совсем скоро не выдержат бешеного напора и треснут пополам. В это мгновение Брикманы упали на колени и уткнулись лбами в пол. л о к у б у н О-Ко-Бун! О-Ко-Бун!» Их монотонные голоса звучали в дьявольском такте с ударами в пол и скрипом доза. Я закрыл глаза и опустил голову, все еще держась рукой за решетку. м о ё сердце вылетало из груди, и я хрипло и прерывисто дышал. Только сейчас я до конца осознал... что меня загнали в смертельную ловушку, и я должен стать подношением неведомому чудовищу. о к у б о н Нет, я не собираюсь становиться еще одной жертвой этого дикого ритуала. о к у б о н Паника прошла. Я повернулся спиной к решетке и посмотрел в центр комнаты. Пол вздрагивал под ударами, и доски надрывно скрипели. о к у б о н За окном снова вспыхнула молния, и дождь с новой силой забарабанил по стеклу. у у к у б о н И в эту секунду раздался оглушительный хруст. Пол вспучился, и несколько треснуших досок уставились потолок острыми краями. Возня под полом прекратилась, и наступила тишина. Я слышал только мощное дыхание зверя и шум дожди за окном. Лампа мелко задрожала у меня в руке. и нечеткие тени запрыгали по стенам комнаты. Существо затаилось в темноте и терпеливо наблюдало за мной из глубины черного пролома в полу. Я не мог унять дрожь, она становилась все сильнее. Я не мог позвать на помощь. Я не мог даже пошевелиться. Вдалеке прогремел гром. Дрожа всем телом, я медленно повернул голову к двери и вздрогнул от увиденного. Брикманы прижались к решетке. И на их лицах замерло выражение фанатичного восторга и нетерпения в ожидании крови. А на губах блуждала алчная, жестокая улыбка. Существо несколько раз шумно с влажным хлюпанием втянуло воздух, а затем послышался звук движения крупного тела. из тьмы пролома медленно появилась чудовищная лапа и тяжело опустилась на пол. С неё на доске с шумом посыпалось комья свежей земли в перемешку с глиной. Я чуть не закричал от ужаса и свободной рукой крепко зажал себе рот. Это было жуткое зрелище. Особенно её неправдоподобные размеры. Лапа могла без труда схватить и раздавить череп взрослого человека. Четыре толстых мощных пальца оканчивались тупыми когтями и были соединены перепонками. Когти скрипнули по доскам и в следующие м г н о в е н и е пол п р о т е ж н о затрещал от мощного удара. Во все стороны полетели щепки и острые обломки. Существу с жутким урчением принялось р а с ш и р я т ь пролом, силой выбрасывая вперед свою лапу и ломая дерево. Пол дрожал и выгибался от яростного натиска огромного тела. и наконец, не выдержал и с хрустом треснул в центре комнаты. В проломе сразу же появилась вторая лапа. Когти впились в дерево, и существо сделало мощный рывок вверх, пытаясь выбраться наружу. Обломки досок отлетели к окну и посыпались на пол. Письменный стол с тяжелым стуком завалился на бок и медленно со скрипом сполз по накоренившимся доскам в сторону пролома. Я инстинктивно бросился к кровати, сжал ее спинку железной хваткой в страхе зажмурил глаза. На мгновение мне показалось, что время остановилось. Я четко слышал шум дождя, отдаленный раскат грома и тяжелое горловое дыхание. Всю комнату заполнил вязкий, густой смрад. Я открыл глаза и медленно повернул голову в сторону чудовища. И в эту секунду у меня потемнело в глазах. Не т страха, от панического ледяного ужаса. Ужаса, который испытывает мышь в зубах, обезумевшего от крови хищника. В центре комнаты, среди хаоса сломанных досок, в о з в ы ш и л а с ь голова и часть брюха отвратительного существа. Две широко расставленные толстые лапы удерживали его массивное тело на весу. Оно имело некоторое сходство с жабой, но было несоизмеримо больше. Бледно-грязная кожа чудовища была покрыта толстыми синими полосами, образующими странный узор на спине и на белесом брюхе. Голова существа имела исполинскую пасть, которая доходила почти до плеч и могла без труда заглотить человека. В ней виднелось несколько рядов мелких, но очень острых зубов. уши чудовище тяжело шевельнулось, и я с дрожью представил себе его размеры, скрытые во мраке. Огромный покатый череп медленно повернулся в мою сторону и замер. Глаза. Только сейчас я увидел, что глаза существа были плотно закрыты. Чудовище подняло вверх тупую, похожую на огромный валун морду, и несколько раз громко и шумно втянуло в себя воздух через широкие ноздри. Под его тяжестью п р о т е ж н о з а с к р е п е л и доски, и пол еще больше накоренился к центру комнаты. Я стоял всего в в футах от зверя, плотно прижавшись липкой от пота спиной к шершевой стене, и все еще до боли сжимая побелевшими от напряжения пальцами холодную спинку кровати. Я слышал стук своего сердца. Мне казалось, что его стук раздается по всей комнате. Чудовище еще раз шумно втянуло в о з д у х и глухо з а у р ч а л о Тук. Я пытался унять свое сердце, но кровь дико пульсировала в моих висках. Внезапно зверь резко оттолкнулся задними лапами от земли и метнулся в мою сторону. Я дико заорал от ужаса, прикрываясь хрупкой лампой. На миг из провала в полу показалось огромное толстое брюхо, часть гигантской ноги и, и страшной челюсти захлопнулись всего в нескольких футах от моего бедра, а чудовище с ужасающим грохотом упало на бок и неуклюже забилось на месте, превращая остатки досок в щепу. В ту же секунду пол хрустнул у меня под ногами и я потерял равновесие и провалился вниз. бульно ударившись спиной и плечом сначала об о с т р ы й доски, а потом о жесткий грунт. Лампа чудом осталась моей руке не разбилась при падении. Я лежал на крутом склоне, внизу виднелась огромная нора, вырытая в земле. Две невероятно толстые безобразные задние лапы свисали в проломе пола и неистово молотили по воздуху. Снова раздался треск. Сверху посыпались доски, и левая часть комнаты вместе с чудовищем, с грохотом и пылью обвалились почти до самой стены. Огромная туша, неуклюже извиваясь, стала сползать вглубь норы, и во все стороны из-под могучих лап полетели комья сырой земли. Я перевернулся на бок и быстро отполз в правую часть комнаты, больно царапая о камне к о л е н и и локти. Между полом и землей было немногим больше трех футов. А прямо за моей спиной находилась кирпичная кладка, которая отгораживала эту комнату от остальной части дома. Это была ловушка, и из нее не было выхода. Внезапно зверь затих и, помогая себе лапами, тяжело перевернулся на живот. В наступившей тишине слышалось только его глухое, мощное дыхание и стук моего сердца. Огромная голова снова задвигалась из стороны в сторону. Принюхиваясь к смрадному и спёртому воздуху, и через мгновение уже безошибочно смотрела в моём направлении. Всё во мне похолодело от нового прилива ужаса, и дрожа всем телом, я стал медленно отползать задом к каменной кладке, пока не уперся в неё спиной. Услышав шум движения, зверь замер, напряг тело и подобрал лапы. Его морда застыла на месте, и из горла послышалось хриплое урчание. Я понял, что через мгновение чудовище бросится на меня и разорвет на куски. За спиной что-то хрустнуло и посыпалось. Я быстро оглянулся через плечо. Тусклый желтый свет лампы выхватил из густого мрака часть грязной кирпичной стены и длинную трещину, которая пересекала ее по диагонали. Я резко развернулся на спине и лихорадочно замолотил голыми ногами по старым кирпичам. Зверь зарычал громко и жутко. Кирпичи сыпались один за другим. Я не замечал боли, хотя уже разбил пятки об их острые края и каждый новый удар оставлял на стене кровавые следы. И тут зверь прыгнул. Я сжался в комок и зажмурил глаза. Снова раздался грох от ломающихся досок и звук удара. Тяжелая туша зацепилась спиной за остатки пола, и безобразная морда глухо впечаталась в землю прямо за моей спиной. Зверь застрял в узком пространстве и неистово стал перебирать лапами, стараясь протиснуться в г л у б ь и достать меня зубами. Я изо всех сил в полном отчаянии ударил ногами по с т е н ы Еще раз, еще, еще! И она дрогнула. О, Господи! Я развернулся к зверю и с и л и стукнул его лампой по широким ноздрям. Стекло треснуло, и керосин вспыхнул на широкой морде. Зверь заревел от боли и подался назад. У меня было всего мгновение, а потом наступит тьма. Я схватился обеими руками за разлом в стене и резко дернул кирпичи на себя. Огромная часть кладки, подмытая водой, не выдержала и обрушилась вниз. Свободен. Я быстро пролез в проем и развернулся, чтобы посмотреть на зверя. Чудовище все еще мотало головой, а на его коже догорали последние искры пламени. Это было настоящее порождение ада. Вдруг сверху раздались возбужденные голоса и топот ног. «Он там, под нами!» – визгливо прокричал Джон. «Говорю же тебе, он выбрался! Не знаю как, но он выбрался!» Я замер и прислушался. «Этого не может быть! Этого не может быть!» Раздался нервный, каркающий голос старика и шерканье его ног прямо надо мной. «Проверь немедленно!» Через щели между половицами проник слабый свет лампы и снова раздались тяжелые шаги. Чудовище хрипло зарычало из черноты разлома и послышался протяжный скрип досок. к э т о не должно быть!» «Этого не должно было быть!» Голос старика сорвался и перешел на в и з г б ы с т р е е Раздался звук, о т к р ы в а е м о г о засова, и в полу, недалеко от меня, распахнулся лёг. Свет хлынул в подвал, и я невольно крепко зажмурил глаза. Зверь снова зарычал, но уже гораздо г р о ч е И вдруг с новой силой рванулся ко мне. В считанные секунды остатки пола с хрустом лопнули под напором его спины, а п о я в и в ш и й с я в разломе когтистая лапа легко снесла уцелевшую кирпичную кладку. Я застал на месте, а не в силах оторвать в з г л я д а от разъяренного зверя. Чудовище просунуло оскаленную морду под толстую балку и, не имея возможности двигаться дальше, принялось яростно раскапывать землю когтями. Это уже было выше моих сил. Я ринулся к распахнутому люку и схватился руками за его края. «Вот он!» – прокричал Джон, и я увидел сверкнувшее лезвие. Только мое невероятное везение позволило мне избежать мгновенной смерти. Широкое лезвие топора з в о н к о вонзилось в дерево в нескольких дюймах от моей головы. Снова взмах топора. Я отшатнулся назад. Лезвие просвистело рядом с моей переносицей. Топор в з в и л с я вверх по дуге, и Джон, теряя равновесие, рухнул в люк. Прямо к моим ногам. Он попытался встать, но сделал это слишком резко и, стукнувшись головой от доски, снова рухнул на землю. Это был мой шанс на спасение. Я быстро упал на спину, поджал ноги и со всей силой выбросил их вперед, прямо в бок Джона. Он глухо охнул, отлетев на пару футов. Потом грузно упал на спину и попытался подняться снова. Но это ему уже не удалось. Он оказался прямо перед мордой чудовища. Тяжелая лапа ударила его по груди, ломая ребра. Когти мертвой хваткой впились в бок. Раздался дикий крик, полный ужас и бух. Невероятной скоростью чудовище раскрыло пасть и схватило человека за голову, ломая шею. Крик оборвался. И я с ужасом смотрел, как зверь стал подминать неподвижное податливое тело под себе, медленно пятясь назад в темноту. Меня вырвало на земляной пол, и в глазах пошли яркие круги. Я подполз к люку, быстро выбрался в комнату, и, не видя ничего вокруг, в полном безумии, бросился прочь из страшного дома. Глава 11 и д о л из мрака. Я с трудом приоткрыл глаза и сразу же закрыл их от резкой боли, которая как раскаленная игла пронзила мой мозг. Я застонал и попробовал перевернуться на бок. Снова резкая боль, но уже во всем теле. Казалось, что на мне не было ни одного живого места. Но особенно болели ступни и пятки. Я замер и прислушался. Где-то рядом по стеклу барабанил дождь, судя по звуку. Я находился в каком-то большом помещении или просторной комнате. Я снова сквозь боль попытался открыть глаза. После нескольких попыток мне удалось это сделать, и я наконец смог оглядеться. Большая комната с белым высоким потолком, серые стены. Напротив кровати, на которой я лежал, находилась дверь комнаты. Она была немного п р и о т к р ы т а и снаружи слышались приглушенные глаза. Я чуть скосил глаза влево, туда, откуда доносился шум дождя. Там оказалось большое окно, сквозь которое виднелось р а з м ы т о е и з о б р а ж е н и е каких-то серых, невзрачных построек. Набравшись сил, я попытался немного приподняться на локтях. Но новый приступ острой боли заставил меня немедленно рухнуть вниз на постели и з а с т о н а т ь В мгновение дверь открылась, и в комнату заглянула молодая, миловидная женщина в одежде сестры Милосердия. Она бросила на меня быстрый взгляд, тихо ойкнула и сразу же исчезла в соседней комнате. «Мистер Доусон! Мистер Доусон!» Послышался ее возбужденный шепот. «Пойдемте скорее, мистер Доусон, он начнулся!» Раздался радостный возглас. Скрип дивана и быстрые шаги по комнате. Дверь распахнулась, и в комнату влетел старина Том. Признаюсь честно, я никогда не был так рад его появлению, как в эту минуту. Лицо Тома сияло искренней радостью. Он подлетел к моей кровати и горячо схватил меня за руку. Я чуть поморщился от боли и нехотя ослабил хватку. у «Ну, н о наконец-то, дружище!» «Ты даже не представляешь, как мы переволновались за тебя!» Он все еще продолжал трясти мою руку. «Где... где б р и к м а н а Хрипло выдавил я из себя, превозмогая мучительную боль в груди. «Ради всего святого, где это чудовище?» «Успокойся, друг мой, все позади, ты сейчас в полной безопасности!» Том наконец выпустил мою руку и усился в кресло, стоящее рядом с моей кроватью. Мы сейчас в госпитале Святой Марии. Ты был без сознания последние два дня. У меня внутри все похолодело. Два дня? Упавшим голосом выдавил я из себя. Да, именно так. Два долгих чертовых дня. Он звонко хлопнул себе ладонью по ноге и улыбнулся своей широкой улыбкой. Мы боялись, что ты не выкарабкаешься. Но доктор Эванс заверил нас, что твое ужасное состояние... Это всего лишь результат сильнейшего нервного потрясения. И через несколько дней ты пойдешь на поправку. Он еще раз улыбнулся. Именно так и получилось. Не томи же меня, рассказывай. Несмотря на свою слабость, я больше не мог выдерживать его болтовню и находиться в полном неведении о событиях последних дней. н у слегка замелся т о м «Я не могу отнимать все лавры у нашего общего друга Чаба и инспектора Стэнли!» Он хитро улыбнулся. «Но ради человеколюбия так уж и быть. Кстати, я уже распорядился отправить посыльного за Чабом и Стэнли. И по моим скромным подсчетам, они уже скоро должны быть здесь». «Ну уже!» Я пнул бы Доусона, если бы не моя слабость. «Как я оказался здесь?» и вломился посреди ночи в магазин к б а к а л е й щ и к у Смиту и до смерти перепугал все его благочестивое семейство. Грязный, мокрый, в р а з о р в а н н о й одежде, да еще босой, с и з у д р е н н ы м и в кровь ногами. Я этого не помню. И неудивительно, ты весь дрожал. н а ч а л а Смит подумал, что ты дрожишь только от холода, но увидев твои безумные глаза, он понял, что дрожишь ты от дикого страха. Он сразу узнал тебя и позвал полицию. И что случилось потом? Дежурный Констебель оказался на редкость сообразительным парнем. Он быстро понял, что дело необычное и немедленно доложило происшествие своему начальству. т о м сделал паузу и провел рукой по своим волосам. Потом Смит вспомнил адрес, по которому он ты с н и м а л комнату. И когда приехал инспектор Стэнли, по этому адресу был срочно отправлен отряд полиции. «Ты еще упоминал Билли ч а б а С ним все в порядке?» — спросил я взволнованно. «А, ч а п Том улыбнулся. После твоего вечернего визита Билл долго не мог забыть эту странную историю и на всякий случай связался со своим старым знакомым, старшим инспектором Скотланд-Ярда, Уильямом Стэнли, и попросил его навестить дом Брикманов на следующий день». чтобы проверить, все ли там в порядке нет ли каких-либо поводов для беспокойства. Том хмыкнул и повел плечами. Но события развивались слишком стремительно, и н с п е к т о р н е Дусон не договорил, так как в этот момент в комнату вошли два человека. Один из них был Чап, а второй высокий, под ж а р ы й Как я сразу же догадался, был тот самый инспектор Стэнли. Кстати, вот и они. Добрый день, джентльмены. Том поднялся со стула и, шагнув навстречу к мужчинам, крепко п о ж и л им руки. «Я уже успел кое-что рассказать нашему герою». Том широко улыбнулся. «Боюсь иначе, от перевозбуждения он снова бы потерял сознание. Но главное событие я оставил за вами, джентльмены». ч е п подошел к моей кровати и осторожно пожал мне руку. «Сэр, искренне рад видеть вас в душевном здравии». На мой взгляд, мало кто смог бы пережить подобное испытание и остаться в здравом уме. Он чуть развернулся в сторону инспектора. «Позвольте вам представить старшего инструктора Скотланд-Ярда и моего близкого друга Уильяма Стэнли». Инспектор вежливо кивнул головой и сделал шаг вперед. «Вам невероятно повезло, сэр», — сказал Стэнли низким и сильным голосом человека, привыкшего отдавать приказы. «Я бы даже назвал это чудом». «Как нам удалось установить, вы единственный человек, которому удалось покинуть этот адский дом живым за последние пятнадцать лет?» Я в полном изумлении уставился на инспектора. «Да, да, это абсолютная правда», — спокойным голосом продолжил Стэнли кивнув головой. «Но похоже, мистер Доусон еще не успел вам это рассказать». Он вопросительно посмотрел на меня. В тот момент, когда вы вошли в комнату, сэр, мистер Доусон рассказал мне, что к дому Брикманов был отправлен полицейский отряд во главе с вами. Я же говорил, Стэнли оживился том, что самое интересное я оставил вам. Вы очень любезны, мистер Доусон. Без тени улыбки ответил ему Стэнли. Хотя в его глазах я на секунду заметил веселые огоньки. Все р а с с е л и с ь в любезно принесенные с л у ж и т е л е м кресла. Стэнли закинул ногу на ногу и в этой непринужденной позе продолжил свой рассказ. «Как только мне сообщили о необычном происшествии на с к и н в а р д с т р и т я вспомнил просьбу Билли и попросил дежурного сержанта уточнить у констебля приметы пострадавшего мужчины. Все совпало с вашим описанием, сэр. Тогда я точно отправил посыльного к мистеру Чаббу, а сам немедленно выехал на место». Стэнли несколько раз кашлянул в кулак, прочищая горло. «Не буду описывать, в каком ужасном состоянии мы вас застали. Поэтому я сразу распорядился отправить вас в госпиталь Святой Марии в сопровождении Билли и одного из констеблей. А спустя несколько минут прибыл вооруженный отряд полиции, мы отправились к дому номер 32. Скажу вам честно, сэр, такой безумной ночи я не могу припомнить на своем веку. Оповедал я за время работы в полиции, как вы понимаете, немало». Когда мы подошли к этому дому под проливным дождем, то увидели распахнутую настежь дверь. Внутри дома была полная темнота. Я оставил пять человек на улице и с двумя констеблями зашел вовнутрь. То, что предстало нам в свете фонарей, до сих пор вгоняет меня дрожь, сэр. Старик Брикман, скрючившись, сидел в дальнем углу гостиной в тени камина и рыдал навзрыд, закрыв голову и лицо руками. Он даже не обратил на нас ни малейшего внимания, когда мы вошли. Недалеко от входа был распахнут люк в подвал, а рядом лежал огромный топор. От люка к входной двери шла цепочка кровавых следов ног. Но самое ужасное мы увидели дальше. На двери одной из комнат была установлена решетка, а за ней был кошмар, который мог привидеться только в ужасном сне или родиться в голове безумца. От пола комнаты почти ничего не осталось, а в центре з и я л о огромная чудовищная нора, а по краям которой виднелись густые подтеки крови. Стэнли замолчал, а обвел нас тяжелым взглядом. В наступившей тишине слышался только шум дожде за окном. «А, чудовище!» – не выдержал я. «Вы видели чудовище!» Инспектор немного помедлил с ответом. Было крайне рискованным подходить к этой норе ночью при плохом освещении. Поэтому я принял решение отложить осмотр места происшествия до утра и приказал оцепить дом. э л а й з а Брикмана нам удалось привести в чувство только под утро. И то исключительно с помощью доктора Эванса. Старик был совершенно убит горем из-за гибели сына. Но все же мы смог пролить свет на эту ужасную историю. Я слушал инспектора, затаив дыхание. Он снова откашлялся. «Они называют это чудовище Укубун», — наконец медленно произнес он. «Ваш спаситель, мистер Смит, рассказал нам, что вся местность возле оврага буквально утыкана древними тотемами с этим словом и символом, изображающим...» «Жабу», — взволнованно выдохнул я. Только сейчас до меня дошло, что же напоминал с собой тот символ, который я увидел на краю оврага, на поверхности древнего монолита. «Совершенно верно», — невозмутимо продолжил Стэнли. «Как вы правильно заметили, это действительно было изображение жабы, или существа очень похожего на нее. Конечно, если не принимать в расчет его размеры». Он нехорошо усмехнулся, а затем посмотрел на Чабба. Вижу, что мой друг Билли просто горит желанием рассказать вам, что же ему удалось раскопать по этому непростому делу. И действительно, как я успел заметить, Чап уже несколько минут нетерпеливо ерзал на с т у л е и возбужденно потирал руки. Спасибо вам, мой любезный друг. Чап, наконец, с облегчением откинулся на спинку своего кресла. Без лишней скромности призная, что мне пришлось перерать у ему документов, чтобы добраться до истины. Готов это подтвердить. С улыбкой поддержал его Том. Он просто днями не вылезал из своих любимых архивов. Ну, прости, что я тебя прервал. Пожалуйста, продолжай. Некоторые записи утверждают, что кольта Кубуна уходит корнями в глубокую древность. Сохранилось несколько легенд о том, как в этих местах и еще в окрестностях Плимута проводились кровавые жертвоприношения неизвестному и ужасному существу, которое обитало в пещерах и тоннелях глубоко под землей. Со временем этот культ был забыт, но только лишь до тех пор, пока в 1643 году некая община не обосновалась здесь, на востоке Лондона. Я не отрывал удивленного взгляда от ч а б а и, казалось, совсем перестал дышать. «Около 15 семей», — продолжал он, — в числе коих оказались и наши милые Брикманы. Приобрели часть заросшего буками пустыря рядом со Скинверт-стрит. и отстроили на нем свои ж и л и щ е Сейчас мы можем только гадать о цели их переезда в Лондон, но в регистрационных документах я нашел запись, что прибыли они сюда из графства Корнуолл, а Плимут, как известно, находится недалеко от его границ. То есть вы хотите сказать, прервал я его, что они знали о существовании чудовища? Это маловероятно. Чеп с сомнением п о к а ч а л головой. Но я уверен, что они знали легенду и знали, что в этих местах до сих пор сохранились знаки, связанные с древним культом. Позвольте. Я был искренне удивлен. Но тогда как вы объясните этот дом? Как же вы, наконец, объясните эту страшную комнату? Случай. Что? Не понял я. Случайное или трагическое стечение обстоятельств. Нахмурив брови, пояснил ч а п «Вы, наверное, хорошо помните ваш недавний визит в мой офис?» «Да, конечно». Я пока не понимал, к чему он клонит. «Вы рассказали мне о недвижимости еще...» «О, господи! Неужели...» «Меня словно ударило молнией. а в р а г «Да», Чап вздохнул. «Вот и ответ на ваш вопрос. Это случилось в 1815 году». Из полицейских отчетов следовало, что в ночь на 14 марта под землю провалилось пять домов вместе со всеми своими жителями, и, несмотря на спасательную операцию, добраться до них так и не удалось. На несколько секунд наступила тишина. В комнате слышался лишь шум дождя за окном. А через шесть лет прервал, наконец, молчание Чап. В сентябре 1821 года местные жители были потрясены новой трагедией. Как рассказывали очевидцы событий, посреди ночи со стороны общины раздались ужасающие шумы и крики, но через пару минут все стихло. Прибывший по вызову наряд полиции обнаружил, что один из домов, расположенный в непосредственной близости от оврага, частично разрушен, а в его стене изъела огромная дыра. Под обломками кирпича и балок были найдены погибшая женщина и ее пятилетний сын. Главу семьи так и не нашли. От этих слов у меня по коже пробежали мурашки, и я с ужасом вспомнил мрачный дом, перед которым стоял несколько дней назад. Вскоре дело было закрыто. Полиции предпочли списать причину трагедии на прогнившие от времени перекрытия. Да и сами члены общины не настаивали на проведении дополнительного расследования. «Да, это была фатальная ошибка», — Стэнли покачал головой. «Прояви полиции надлежащую бдительность, сколько бы жертв можно было бы избежать!» «Следующая трагедия», — продолжал Чап, — «случилось через год. Это снова произошло в сентябре, в период сильных дождей. Как и в прошлый раз, со стороны общины были слышны крики и сильный шум. А прибывшая полиция обнаружила жуткий пролом в стене дома. Никто из хозяев, казалось, сильно не пострадал, но инспекторы вызвали подозрение». Густые следы крови на полу и дикий страх, в котором находились все члены семьи. Инспектор решил отложить допрос до утра, но на следующий день выяснилось, что семья неожиданно покинула Лондон и скрылась в неизвестном направлении. А уже через неделю полиция обнаружила, что все остальные дома о п у с т е л и и допрашивать больше некого. И все же прервал я наступившую после слов Чебба паузу. «Ради всего святого, объясните мне, наконец, как появился этот чудовищный дом?» «А эту историю...» — подал голос инспектор Стэнли. «Нам поведал уже сам Элайза Брикман!» Он откашлялся и продолжил. «Дело в том, что его отца Вилли был старший брат по имени Рэнди. С самого детства они слышали легенды о неком монстре, живущем под землей и выползающем на поверхности раз в год в самые темные... Безлунные и дождливые ночи. После второй трагедии братья смекнули, что ч у д о в и щ е приходят со стороны оврага и отправились на его поиски. Уже через несколько дней на самом краю в р а г а они обнаружили глубокую нору. А через год на этом месте уже стоял дом, построенный вокруг одной единственной комнаты, предназначенной для жертвоприношений. Господи, непроизвольно вырвалось у меня... Это же безумие. Да, вы совершенно правы. Стэнли внимательно посмотрел мне в глаза. Семья Брикмана в по-мужской линии страдала психическими расстройствами, но все стало гораздо хуже после того, как братья первый раз встретились с чудовищем. Не могу представить, каким образом они собирались обуздать его я р о с т ь но в результате этой встречи Рэнди погиб, а Вилли окончательно потерял рассудок. Именно из б е с с в е з н ы х речей отца Элайза и узнал о существовании ужасной комнаты. И вскоре в его голове возник безумный план, в котором позже нашлось место его сыну Джону. «А почему чудовище выбиралось из глубин только раз в год и только в безлунными ночами?» Вновь спросил я, пораженный рассказом инспектора. «В этом вопросе, мой друг, мы можем строить только догадки». Ответил за инспектора Том и, поднявшись с кресла, подошел к окну. «Мы не знаем, что это за существо, но оно живет в темных, сырых глубинах с незапамятных времен, и, возможно, любой свет причиняет ему нестерпимую боль, поэтому оно поднимается на поверхность лишь в самое дождливое и темное время года». Он замолчал, разглядывая струи дождя, бегущие по мутным стеклам. «Вижу, что вас мучает еще один вопрос». Неожиданно снова заговорил Стэнли и хитро подмигнул мне. «Да, вы правы, й инспектор. Мне не терпится узнать, что же стало с чудовищем. Вы его нашли?» «К сожалению, я должен вас огорчить». А лицо Стэнли снова стало серьезным. «Мои люди прочесали все дно оврага и обнаружили пещеру, уходящую глубоко вниз. Но мы не рискнули спускаться в нее. По распоряжению начальника полиции вход в пещеру был взорван». а через несколько месяцев овраг будет затоплен». И инспектор немного помолчал и добавил, «Я молю Господа, чтобы Лондон больше никогда не услышал об этом чудовище». В это время открылась дверь, и на пороге появился доктор Эванс. На его лице застыло озабоченное выражение. «Джентльмены», — сказал он строгим голосом, «Прошу вас оставить моего пациента в покое. Он еще слаб, и я абсолютно уверен, что никто из присутствующих не хотел бы». чтобы он снова надолго потерял сознание. «Да-да, доктор, не беспокойтесь, мы уже уходим». Том подошел ко мне и осторожно пожал руку. «Я навещу тебя на днях, дружище. Уверен, что ты очень быстро встанешь на ноги под присмотром нашего уважаемого доктора». «Все, все, джентльмены!» Доктор Эванс широко развел руки в стороны и стал теснить улыбающихся мужчин к выходу из комнаты. Я кликнул Стэнли, когда тот уже был на самом пороге. «Инспектор, а что будет со стариком Брикманом?» Он обернулся на секунду и задумался. «Его судьбу определит суд. Но я абсолютно уверен в том, что какое бы наказание для него ни не назначили, оно будет не страшнее того, которое он уже получил, потеряв единственного сына». Дверь закрылась, и в комнате наступила тишина. А я еще долго лежал с открытыми глазами, уставившись в белый потолок. с ужасом понимая, что где-то под Лондоном в густых и темных глубинах затаилось злобное и кровожадное чудовище по имени Укубун.